Глава 92. Амандина лежала в отдельном боксе, запертом на электронный замок в инфекционной больнице Сен-Луи. Здешние правила предусматривали ношение маски для всех, очень строгие процедуры санитарной обработки помещения, посуды и белья, запрет покидать палату. Молодая женщина была также окружена пузырём из прозрачного пластика. В самых стерильных условиях у неё взяли кровь из места укуса и начали превентивное лечение антибиотиками, в частности ципрофлоксацином. Теперь надо было дождаться результатов, убедиться, что с течением времени состояние её здоровья не ухудшится. В первую очередь было необходимо узнать больше о бактерии, находившейся в подпольной лаборатории. Чума или нет? Резистентный штамм Или нет. В любом случае Амандине не скоро предстояло покинуть эти четыре стены. Карантин. Она подумала о Фонге, о том, как ему сообщить. Просто позвонить представлялось ей невозможным. Алло, милый, как дела? Знаешь, у меня чума. Как он воспримет эту новость? Вдруг дверь открылась. Глазаихи её полезли на лоб, когда появился её муж в маске, в перчатках, в стерильном комбинезоне. Она успела мельком увидеть Жана и врача с магнитным ключом, и дверь закрылась. Фонк? Боже мой. Кто тебе сообщил? Жан заехал ко мне. Он всё мне рассказал и привёз меня сюда. Тебя не должны были впускать. Не забывай, что я руководил отделением в этих стенах и знаю большинство персонала. Они были рады узнать, что я ещё жив. Он улыбнулся, но амандине было не до веселья. Я хотел тебя увидеть хотя бы на 5 минут. 5 минут и смоюсь. Всё шито-крыто. И при том, что происходит, многие видные персоны здравоохранения захотят тебя навестить. в том числе военная и контрразведка все принимают это дело очень всерьёз ты станешь аттракционом настоящей звездой он подошёл ближе оставив однако метр между собой и амандиной они тебя вылечат меры были приняты вовремя и ты всё сделала правильно сразу после укуса амандина знала что инкубационный период чумы у человека длится от 3 до 7 дней Надо было действовать быстро, ибо если не лечить чуму с первых же признаков, вылечить её невозможно. Тело заполняют миллиарды бактерий, которым нипочём иммунная система, они уничтожают всё. А если ж там резистентен к антибиотикам, спросила она. Учёные создавали таких монстров в прошлом в лабораториях, модифицированные бактерии, против которых не существует никакой защиты. Фонк думал о такой возможности, но не показал виду. В частности, во время холодной войны биологи искали самое смертоносное оружие. Так появились витаминизированная чума, милитаризованная сибирская язва. Эти монстры наверняка ещё хранились в морозильниках лабораторий. Этого не будет, Амандина. Молодая женщина опустила глаза. Прости, что я тебе ничего не сказала. Я лгала всем, в том числе самой себе. Но ты дала властям возможность обнаружить эту подпольную лабораторию. Представь, что было бы, если бы не ты. Хмм, может быть, уже слишком поздно, Фонк. Может быть, но может быть и нет. В любом случае, как только в центре изучения Ерсиния остановить бактерию, они наверняка запустят план биотокс. У них будут глаза и уши повсюду. Они вооружится перед лицом угрозы. Доверяй им и пусть работают. А тебе надо отдохнуть. Хорошо? Здесь ты в самых надёжных руках. В этом был весь Фонк, неисправимый оптимист, стальной характер, ничем его не пройдёшь. Она протянула к нему руку, потом снова убрала её под простыню. Подумать только, что эта больница была создана в начале 17 века, чтобы разгрузить отель де во время эпидемии чумы, сказала она. Какая злая шутка судьбы, что первый случай чумы на нашей территории вернулся сюда 400 лет спустя, правда? Мы ещё ничего не знаем наверняка. Надо дождаться результатов анализов. Она задумчиво уставилась в потолок. Я всегда боялась, что это ты окажешься здесь, на моём месте. Странные вещи вытворяет с нами судьба, а? Я гораздо крепче, чем ты думаешь. А я умираю от страха. Фонгу хотелось прижать её к себе. Ты не должна бояться. Страх заразней бактерий и блох. Это он заточил нас вдвоём в нашем лофте, сделал из нас двух лабораторных крыс. Это из-за него негодяи по ту сторону границы могут выиграть партию. Страх всё подтачивает, всё разрушает. Что бы ни случилось, как бы ни развивались события дальше, обещай мне, что никогда больше не будешь бояться, Амандина. Молодая женщина почувствовала печаль в голосе Фонга. Взгляд его потемнел. Что с тобой, Фонг? Ничего. Просто обещай мне. Я постараюсь. Обещаю. Фонг послал ей воздушный поцелуй. Какой прогресс, Амандина? Раньше нас разделял плексиглас в 3 см толщиной. А теперь пластиковая плёнка всего в несколько миллиметров. Скоро ничего не останется. Мы будем свободны. Ты и я. С головой у меня было не всё в порядке, да? Фонк сжал губы. Он долго смотрел на неё, не двигаясь. Амандина чувствовала, что ему надо сказать ей что-то очень важное, но он молчал. С печальным лицом он направился к выходу и скрылся за дверью. У него вдруг защекотало в ноздре. В коридоре он приподнял маску и чихнул. Огляделся, убедившись, что никто его не слышит, и в последний раз посмотрел на запертую дверь палаты Амандины. В эту минуту он понял, что никогда больше её не увидит.